Глава тысяча пятьсот девяносто восьмая. Ты все еще здесь? Давно не виделись. В голосе полностью отсутствовали намеки на какие-либо эмоции. Сердце Цзяньшаня казалось перестало биться от неожиданности и воздрело. Каким-то чудом ему удалось заставить себя обернуться. Увиденное лицо не забыл даже спустя десятки тысяч лет. Оно ни капли не изменилось, разве что приобрело некую едва уловимую древность. От страха сердце Цзы Нюншаня чуть не остановилось, мысли в голове спутались. Даже сейчас он не смог увидеть истинную культивацию Мэнхао. Казалось, тот практически стал одним целым с самым звёздным небом, непостижимой, неизмеримой. Навалившееся на плечи давление напомнило ему о Мэнхао из далёкого прошлого, тогда в его присутствии он чувствовал похожую тяжесть. "Тэ, всё ещё я", запинаясь, мямлил дрожащий Цзы Нюншань. Только он мог видеть Мэнхао. В практике мира Горо и Моря только видели, как Цзинь Юньшань обернулся и побелел как простыня. "Я всё ещё жив", равнодушно сообщил Менхао. "И нет, я не дрался со Всевышним и не покинул звёздное небо". Несмотря на неестественное спокойствие собеседника, Цзинь Юньшань чувствовал себя так, будто град молний обрушился на его разум. Трансцендентное физическое тело и культивация. Закашлявшись кровью, он начал пятиться. С безумным блеском в глазах он вскинул голову и взревел. Как такое возможно? Почему ты всё ещё здесь? Почему столько времени прошло? Десятки тысяч лет. Все остальные уже давно в могиле. Что тебя здесь держит? Почему ты не ушёл? Это звёздное небо столь мало в сравнении с вселенной. Какой смысл здесь оставаться? Я должен был стать владыкой этого звёздного неба. Я достиг трансцендентности. Так почему ты всё ещё здесь? Вот за нею Нешаня слегка помутился рассудок. Его можно было понять. После невообразимых лишений для достижения нынешнего уровня культивации ему оставалось только достичь трансцендентности души. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что в момент его величайшего триумфа Манхал возникнет у него за спиной. Раз ты здесь, вызываю тебя на турель! С яростным криком он начался отбросить осторожность. Изучерпнул всю имеющуюся у него силу трансцендентности физического тела и культивации, которую превратил в яркий луч света. Глаза Цзэн Юньшаня налились кровью. Это была его сильнейшая атака. Такого рода магия либо убивала противника, либо того, кто наслал ее. Ему еще никогда не доводилось использовать сразу столько энергии. Из-за этого его душа немного укрепилась. Высвобожденная мощь стремительно приближалась к Манхао, но у того на лице не тронул ни один мускул. Он спокойно поднял руку, как вдруг клокочущая энергия успокоилась. Зань Юньшоу застыл, как вкопанный. В глазах Манхао Зань Юньчань выглядел как ребёнок с затупленным ножом. "Успокойся", сказал он, опустив руку. Всё вернулось в норму. Зань Юньшоу задрожал и опять закашлялся кровью, с горечью глядя на своего противника, он был вынужден признать, что сила Манхао превзошла все его самые смелые предположения. Более того, он ни капли не сомневался, что даже с трансцендентной душой ему не удастся не то, что ранить, даже коснуться Манхал. Что это за царство? – промямлил он. Даже я не уверен, – ответил Манхал, покачав головой. Это было не преувеличение. Сейчас он сам не знал, насколько могущественным стал спустя десятки тысяч лет после тысячелетий раздумий и медитации. Он практически достиг все могущества. Силой мысли он мог обратить все, что угодно, в пепел. Мои поздравления. Ты только начал идти по тём трансцендентности. Твоя душа пока устопорится столным двум аспектам. Этот изъян ты пока ещё не в силах исправить. Ступай. Ты достаточно силён, чтобы покинуть звёздное небо, отправляйся во вселенную. Быть может, тебе повезёт найти нужные благословения. Возможно, однажды ты сможешь по-настоящему достичь трансцендентности. Манхаони испытывал к за ней ничего, не ненавидеть. За столько лет он практически не чувствовал связи с нынешним звёздным небом. Он появился только из-за того, что мир Горы и Моря был его наследием. "Никогда я не пойду", торжещим голосом воскликнул Заньюньшань. "Я отказываюсь". Манхао посмотрел куда-то далеко, спустя какое-то время он вновь спокойно взглянул на Заньюньшаня. "Как пожелаешь, но знай, чего бы ты ни добился в будущем, тебя не заменят эти небеса. Тебе следует научиться смирению". Стоило Манхао взмахнуть рукавом, Как изо рта за Нюншенья хлынула кровь, а потом его отбросила назад, словно тряпичную куклу, пролетев через звездное небо, он рухнул на планеты безбрежных просторов. В этот жимик в его голове прозвучал холодный голос: «Следующие сто тысяч лет тебе не позволено покидать это место». От Зенюншенья дрожал, от его недавней бравады не осталось и следа. Он мог отказаться от предложения Манхау покинуть звездное небо, но не мог проигнорировать наказание за течения длиной в сто тысяч лет. Вот, Шэмао, я почти достиг полной трансцендентности. Я должен был стать владыкой этого звёздного неба. Почему же меня не покидает чувство, будто я застрял в прошлом? Цзэньюньшань, разосадованный сквозь облаки, вернулся в свою пол от для медитации. Мир гор и морей избежал страшного кризиса. К нему вновь вернулся привычный цвет. Всё произошло настолько быстро, что практики успели только разнятёрты. Они не знали, что именно произошло. Из увиденного был сделан вывод, что невероятно могущественного Цзынь Юньшаня прогнала некая невидимая сила, словно какую-то дворнягу. Этот инцидент породил множество догадок и легенд. Мэн Хао окинул взглядом мир гор и морей, а потом обратил свой взор на место за пределами безбрежных просторов. Это был проникновенный, пронзительный и полный одержимости взгляд. Мэн Хао напоминал пробудившееся божество Всевышней. "Прошептал он. "Пришло время нашей последней схватки. Десятки тысяч лет ты прятался от меня, как и я от тебя. Пора совсем покончить. Глаза Манхелл засияли леденящие жажды убийства. Один шаг перенес его в пустоту за пределами звездного неба. Его ждала после дня битва.